6. Он присел у верха трапа с мечом в руке. С корабля, стоявшего напротив Сапфира, выгрузили груды потёртых коричневых тюков и длинных рулонов ткани, невольно создав отличное препятствие. Всем приходилось обходить его с той стороны, где сидел Олли. Кроме того, оно также служило хорошим укрытием. На одном из тюков сидела Фала, положив рядом с собой меч. На её недавняя собеседница куда-то исчезла вероятно она узнала в свёртки меч справа от него с той стороны откуда должен был появиться враг путь ограничивала груда мешков с зерном по одну сторону и фургон по другую нанжи сидел на корточках за мешками с мечом в руке его выбор казался неудачным почему бы ему не расположиться у конца причала со стороны города на случай если колдуны попытаются бежать Хвала и мата стояли возле фургона. Слева от себя он не видел никого из воинов, но его поле зрения ограничивали ещё два фургона: один доверху нагруженный жёлтыми корзинами, а другой красным кирпичом. Ещё один фургон с брёвнами продирался между ними под громкий обмен ругательствами. Опираясь на свою тележку со сверкающей рыбой, мимо Сапфира протащился пожилой латочник. Справа приближались ещё два фургона, а за ними шли колдуны. Он заметил над толпой жёлтые капюшоны. Рядом народу было меньше. Люди замечали мечи и благоразумно уходили. Это было испытание на лояльность для речного народа и жителей Ова. Побежит ли кто-нибудь предупредить колдунов? Конечно, именно поэтому Нанжи пошёл на ту сторону. Если колдунов предупредят, они могут повернуться и отступить вместе со своим пленником. От этой мысли у Оли по спине побежали мурашки, поскольку это помешало бы его плану вызвать на себя их огонь. А Нанджи наверняка стал бы их преследовать. Он в последний раз взглянул на палубу и на свое войско. Все присели за бронзовыми болванками, с мечами в руках, тревожно глядя на него. Он ободряюще показал им большой палец. а потом увидел Ханакуру, стоявшего возле мачты с самодовольной улыбкой. «Спускайся вниз!» – крикнул Оли. Старик скорчил недовольную гримасу и покачал головой. «Я собираю в свою коллекцию великие дела, так же, как и чудеса», – ухмыльнулся он. «Сейчас ты приобретешь в свою коллекцию удар молний, идиот! Тогда иди на бак и стой позади Кабистана!» Жрец нахмурился, но медленно двинулся вперед. Фургон с брёвнами наконец протиснулся через узкий промежуток и задержался возле сапфера, пока дорога впереди не освободилась. К счастью для засады, возничий оказался в достаточной степени эгоистом для того, чтобы занять середину дороги. Все остальные вынуждены были огибать его со стороны Олли. Поток пешеходов хлынул через образовавшееся пространство и поспешил мимо. Первый из двух фургонов прогрохотал мимо корабля Бочки, которыми он был нагружен, издавали сильный запах пива. За ним последовал второй, доверху гружённый чем-то вроде горшков. Затем появились колдуны: жёлтые, один красный и коричневые. Они шли двумя рядами по трое, внимательно разглядывая корабли и толпу. Руки каждого были скрещены на груди, а ладони спрятаны в рукава. В центре шёл Катанжи, которого почти не было видно. Олли увидел, что его правая рука висит на перевязи. На шее у него была веревка, а за ним, держа веревку, шел очень высокий пятый, не отрывая взгляда от пленника. Сердце у Олли бешено колотилось, во рту пересохло. Фургон с горшками проехал мимо, и он впервые смог отчетливо разглядеть пленника. Катанжи казался ошеломленным, бледным и очень маленьким. Он шел, опустив глаза и не глядя на сапфир. На лице его было покрыто саженами и окровавлено. Очевидно, колдуны уже провели предварительный допрос ублюдки. "Вперёд!" рявкнул Олли. "Колдуны, я посланник богини". Он шагнул на трап, так что вы они могли отчётливо увидеть его голубой килт и поднял меч. Колдуны повернули головы. Они увидели седьмого и группу людей с мечами и инстинктивно среагировали, вытащив оружие из рукоя При виде назревающей схватки зрители и прохожие с воплями кинулись бежать. "Ложись", крикнул Олли и бросился лицом вниз на палубу. Раздался очень громкий взрыв. Он почувствовал, как содрогнулись рядом с ним бронзовые болванки. По палубе в разные стороны разлетелись щепки. Он схватил рапиру, на которую была насажена корзина, и выставил её над фальшбортом, надеясь привлечь новые молнии, но ничего не произошло. Он с трудом поднялся на ноги и остался при этом в живых. Он предполагал возможный хаос, но не такой. Примитивный черный порох производил огромное количество дыма. Воздух был полон его и испуганных криков людей и лошадей. Особенно лошадей, которые кинулись в толпу, создавая еще большую сумятицу. Горшки были легким грузом, и фургон с ними опрокинулся влево, прямо на фургон с пивом. И бочки водопадом катились вниз. Фургон с корзинами врезался в группу колдунов, разбросав их. Расёг штабель парусницы и завалился на бок. Корзины посыпались на дорогу, среди бочек и разбегающихся горожан. Он был на середине трапа, когда увидел, как Нанжи пронзает своего первого колдуна. Но где Катанжи? Затем среди дыма мелькнуло что-то красное. Рослый пятый скрылся за фургоном с пивом и кинулся в сторону города. Оле предоставил своему войску сражаться самому и бросился в погоню. Бочки и корзины были теперь помехой, а не удобным средством отвлечь внимание. Уворачиваясь, спотыкаясь и ругаясь, он в конце концов выбрался на более свободное пространство. Пятый, с перекинутым через плечо пленником, находился посреди охваченной паникой толпы, стремившейся к городу сквозь лабиринт из товаров, фургонов и испуганных лошадей. Оли на бегу отшвыривал людей в сторону, но колдун тоже оказался хорошим бегуном, даже со своей ношей. И у Оли потребовалось несколько долгих минут, чтобы нагнать его почти у самого конца пристани. Затем он зашел ему за спину и ткнул мечом между ног. Колдун упал плашмя на катанжи, перекатился и начал вытаскивать что-то из кармана. На мгновение Оли увидел полное ненависти лицо. Изо всех сил он пнул колдуна ногой. Первый колдун, которого встретил Олли, был выведен из строя. Возможно, он был покалечен, но жив. Так что Вэн сдержал обещание, которое дал Вауси. Катанжи с ошеломлённым видом сел, увидел Олли, воскликнул: "О, лорд Чансу!" и разрыдался. Олли бросил взгляд на толпу впереди и увидел несколько капюшонов, прокладывавших себе путь к нему. Из башни я вошло подкрепление. Олли убрал мяч в ножный, перебросил катанджи через плечо и побежал. Пристань опустела, но теперь ему нужна была бы толпа в качестве прикрытия. Он тяжело бежал по мостовой, чувствуя, как у него шевелятся волосы на голове и ожидая новых молний. Он начал вилять из стороны в сторону, хотя впереди было свободное пространство. Слыша, как стонет от сотрясений катанджи, далеко впереди он видел голубой корпус сапфира. к которому вела загромождённая дорога среди фургонов и штабелей, по сторонам которой кинулись борта кораблей, а над головой уходила ввысь паутина мачт и такелажа. Казалось, ей не будет конца.